Глава сорок первая. Димоч увидев выходящего из машины Никиту, выскочил следом, а во двор уже заворачивал черный внедорожник. Это прибыл спецназ Семаргина, личные матобранные вымуштрованные парни из службы безопасности компании. И тут же из Хамера на руки Семаргину выпрыгнул Данил. Димоч, привет! А Никита мой папа. Здоров, боец. Поймал его Димка. Так вот оно что. Вы крутые, а я всё гадал, с чего вы с ним как под копирку. Соломея хотела выйти сама, но Никита не позволил. Достал её из машины и коленом закрыл дверь. Она спрятала лицо на его груди. И тут же мелкой дрожж прошил от затылка вниз по позвоночнику. Главное не думать, какая на тёплая под этим мехом и кашемировым платьем, иначе он тогда вообще не сможет ни о чём больше думать. А сейчас, как никогда, требовалась ясность ума и чёткость мысли. Димыч с Даниэлем на руках шагнул было ближе, но Никита отрицательно покачал головой, и друг, понимающий, кивнул, пропуская их вперёд. Пока не время. Пусть Соломея придёт в себя, а потом сама решит, как и с кем ей разговаривать. Никита не был уверен, что сможет убедить её обходиться без повязки. Но пока она беременная, речь быть не может о каких-либо операциях и наркозах. От таких мыслей снова подкатила сладкая дрожь, и Никита как мог старался об этом не думать. Перед дверью в квартиру Соломея крепче сжала его шею, он повернулся к Димачу, тот среагировал мгновенно. Я внизу, Никитос. А ты смотри, боец, отсыпайся. Завтра у нас с твоим папой тренировка. Теперь будешь с нами пахать. Щелкнул Даньку по носу и сбежал вниз по ступенькам. Никита внес Саломею сразу в спальню и усадил на кровать. Данька умчался в кухню. Папа, у тебя есть, что попить? Там есть сок, посмотри. И повернулся к Саломеи. Расскажи мне вкратце, как Беккер узнал о тебе и твоих родителях. Саломея пока говорила, оглядывалась вокруг с таким видом, будто очнулась от долгого сна. И теперь пытается вспомнить, кто она и как здесь оказалась. Наткнулась взглядом на картину, умолкла и минуту смотрела, не отрываясь, а потом повернулась к Никите и обхватила его лицо ладонями. Ты когда-нибудь простишь меня за всё это? Простишь? Уже. Отвечал он, целуя ей пальцы, каждый по очереди. Не думай об этом, девочка моя, моя мия, прошу тебя, Ничего больше не имеет значения. Главное, ты со мной. И тут же поправился. Вы со мной. Я сейчас уйду ненадолго. Тут побудут ребята в гостиной. Они не помешают. Пока доставят вы багаж, можешь взять свои вещи. Они в шкафу, в чемодане. Ты всё сохранил? Жена смотрела с видом такой безграничной вины, что Никита оцепенел, а потом притянул её к себе. Послушай, любимая, так не пойдёт. Если мы с тобой начнём выяснять, кто больше виноват, то рискуем провести за спорами полжизни. А у меня на это время немного другие планы. Он улыбнулся и посмотрел на картину. Соломея проследила за его взглядом, её зрачки расширились, но она постаралась скрыть улыбку. "Илагин ты извращеннец и маньяк", закончил он, не удержался и поцеловал её в шею. С видимым сожалением удержался, чтобы не продолжить. Но Соломея схватила его за руки. Ты куда сейчас? Не уходи. Останься с нами. Я скоро, милая. Он отвёл с её лица свисевшуюся прядь. Мне нужно поговорить с родителями. Нет, не нужно. Не нужно ничего выяснять. Она вдруг разволновалась. Всё давно прошло. Это твои родители, Никита. даже если они знали вот и я хочу знать меня он поцеловал её ладони и поднялся именно потому что это мои родители жди меня здесь и ничего не бойся никита впустил двух парней которые прошли в гостиную ещё двое остались внизу димоч ждал у машины может мне с тобой спросил он с сомнением глядя на никиту но тот лишь покачал головой нет Это семейное дело, Димач. Я сам разберусь. Лучше охраняй мою жену и детей. Семаргин открыл балород, потом захлопнул, потом снова открыл, а затем выдал короткой очередью на выдохе. Что, правда? Вы когда вообще успели? Ну, выдаёте, ребята. По воздуху, что ли? Очнись, Димач, по какому воздуху? Я тебе что, пчёлка? Недовольно поморщился Елагин, усаживаясь за руль. Да у тебя всё не как у людей. Лети уже. махнул рукой Симаргин и захлопнул дверцу, проворчав напоследок: "Шмель". Никита вырулился двора и набрал Елагина старшего. "Отец, вы дома? Я сейчас приеду. Есть разговор". "Да, серьёзно. Ждите, пап". А потом вдруг подумал, что за какие-то несколько часов сменил статус с младшего Елагина на Елагина среднего. Что-то случилось, сынок? Мать встретила на пороге, и Никита, глядя на ее встревоженное лицо, мысленно взмолился: пусть она будет ни при чем, пожалуйста, кто угодно, только не она. В гостиной уже ждали отец с бабкой, сидящие в инвалидном кресле, и Никита, стараясь не смотреть на бабушку, впился глазами в отца. Знал или нет? Виновен? Не виновен? Если бы нет, если бы можно было, чтобы тоже нет. Никита, что стряслось? Ты выглядишь ужасно. В голосе отца сквозило неподельное беспокойство, и Никиту снова пробрало. Как пережить, если они знали? Знали и скрывали. Он ничего не ответил, прошёл вперёд, выложил на стол чёрную коробку Беккера и нажал на пуск. Мать глядела на коробку с таким ужасом, будто это была ядовитая кобра, и у Никиты немного отлегло от сердца. Отец весь погрузился в себя, сжав губы в нитку, одна бабка смотрела прямо перед собой, и ни один мускул на лице не дрогнул. Когда запись закончилась, отец поднял серое от гнева лицо и посмотрел на Никиту. Что это за бред, Никит, объясни? Это не бред, отец. Это записи с прослушивающих устройств, которые Вадим Беккер натыкал везде, куда имел доступ. Вадик, проскрипела бабка. Вот гнита. Здесь записан мой разговор с рекламным отделом и с тобой, когда я спрашивал тебя о контракте. Я тогда хотел изменить его. А я просила тебя не делать этого, Никита, перебила бабка. Мне тогда не пришлось бы связываться с этим гопником Ермалаевым. Значит, это не монтаж? Повернулся к ней отец. Это подлинная запись? Бабушка наняла Ермалаева, чтобы он убил мою жену и ребёнка. Никита очень старался держаться, но голос всё равно выдавал. Никому не нужен был выкуп. Я не могла допустить, чтобы этой девчонке с улицы достались деньги фон Росселя, а её ребёнок стал прямым наследником. Весь наш план становился бесполезным. Бабка сидела в кресле прямая как палка, и Никиту затрясло. "Этот ребёнок мой сын, твой правнук, бабушка". Он не говорил, а с трудом содил сквозь зубы. "Всё и так оказалось бесполезно, мама. Ты не получила деньги". Отца тоже явно трясло, и у Никиты из души свалилось не то, что камни, а целая каменная гряда. Я уверена, что та наследница обычная мошенница. Она не настоящая. Она так и не захотела встретиться со мной, сколько я не пыталась с ней связаться. А вот здесь ты ошибаешься. Никита сделал глубокий вдох. Она настоящая. Это моя Соломея. Она осталась жива. Беккер следил за ней после того, как использовал её ДНК и случайно выяснил, Что она и есть, та самая фон Россель. Он подбросил ей жучок и сумел выследить до поселка, где ее держали. Он успел раньше меня. Вынес ее из огня, а потом дал послушать эту запись. Педная, педная девочка. Мать зажала рот ладонями. Отец смотрел не мигая, а бабка побелела как полотно. Как? Не может быть. Ее мать. Дочерь Сула Звягинцевой фон Россель. Бекер провёл расследование. Девочку после пожара в Дедоме увезли в соседнюю область. Там её сразу же удочерили Вербницкие. Саломея – это Сальма фон Россель. Моя жена, а Данька мой сын. Ты убила мою семью. Никита дышал часто и тяжело, глядя из-под лобья на ту, которую теперь называть бабушкой, не поворачивался язык. Танечка, прошептала мама, опираясь на стол. Наш мальчик, шивой. Сухие пальцы скрючились и судорожно вцепились в ручки кресла. Бабка рывком поднялась, подалась вперед, и Никита невольно отшатнулся с разжженным огнем, пылающим в глубине выцветших глаз. По морщинистым щекам текли крупные слезы, бескровные тонкие губы дрожали. Она жила здесь, а я девочка рядом со мной росла, а я не знала. Я похоронила её, шептала она, а потом перевела взгляд на Никиту. Не твою семью, Никита, а свою. Это я. Я Урсула фон Россель. Мама, что ты такое говоришь? вскинул голову отец. Бабка вытянула вперёд руку, будто останавливая его Нет, Сажа, я тебе не мать. Вы чужие мне, всегда были чужими. А моих нет. Ни Вани, ни моей девочки. Если бы я сдала что Соломии, если бы я только сдала. Зачем тебе тогда понадобилась вся эта схема? Почему ты не стала сама вступать в наследство? спросил потрясённый отец И тогда бабка распрямила спину, подняла голову и сказала, стараясь казаться спокойной: Потому что я убила твою мать, Саша. Не села, а рухнула в кресло, как подкошенная. Скажи, что ты сейчас не в себе, что ты всё это придумала, тихо проговорил отец. И Никита впился глазами в страдальчески перекошенное лицо старой женщины, что, закрыв глаза, обессиленно откинулась на спинку кресла. С силой вонзил ногти в ладонь, потому что всем сердцем желал, чтоб отец оказался прав. Но белёсые глаза тут же распахнулись, и остатки надежды испарились, потому что никогда ещё эти глаза не смотрели так ясно и осознанно. Нет, Саша. Не скажу. Её голос звучал так же отстранённо. Никитя отчаянно хотелось услышать хоть каплю раскаяния, которого там не было и в помине. Зато в каждом слове сквозила пронзительная горечь. Эрих фон Россель бросил на с матерью: "У нас сотнили всё и выгнали на улицу. Жильё и мебель были служебными". Нам ничего не принадлежало. Мать пыталась покончить с собой, ее везли в психушку. Меня отправили в дет дом, и больше мы не виделись. Я так и выросла дочерью пленного, предателя, нищей, сиротой от бросом, и все, о чем я мечтала, выбраться из этого дерьма. Я собиралась замуж, но когда родители парня узнали, что моя мать суицидница, А я сама Дедомовская запретили ему со мной встречаться, хоть я уже была беременна. В роддоме я и познакомилась с Ниной, с твоей матерью, Саша. Никита смотрел на отца и разрывался между желанием узнать правду и закрыть рот старухе, заставить её замолчать, чтобы только не видеть той непроглядной тоски, что стояла в глазах Елагина старшего. Мы сошлись сразу. Обе сироты. Только я Дедомовская, у неё мать умерла трака. Обе без мужей. Мы похожи чем-то были. Нет, не лицом, а в общем. Обе худые, бледные, как поганки, с кругами под глазами, в одинаковых больничных халатах и косынках. У нас та же кропа крови была одинаковая. У меня родилась дочь, у неё сын. Так нас однажды перепутали, когда принесли на кормление детей. Нина рассказала мне свою историю. Она возвращалась поздно со смены. Пошёл дождь. Возле неё остановилась машина. Там были двое парней и девушка. Предложили подвезти. На по дороге стали звать с собой У одного из парней, был день рождения. Нужно было составить компанию, и Нина согласилась. Я потом спрашивала, почему, а она говорила, что ей понравился тот второй, который был без пары. Парни были выпившие, только она не сразу поняла. Её привезли в шикарную, богатую квартиру. два бокала вина и утром Нина проснулась в постели с тем самым парнем. Он был мертвецки пьян. Нина обошла квартиру и никого больше не обнаружила. Начала искать документы. Это был твой отец, Саша. Иван Елагин. Мой Ваня. Он был капитаном КГБ. А уже через 4 года Когда ему исполнилось тридцать два, ему дали майора. Никите казалось, вокруг происходит какой-то сюр: то ли кино снимает, то ли ему сон снится, но когда бабка, не бабка, Урсула, начала говорить о муже, ее лицо приняло умертвенное выражение, какого он уже давно не видел. На отца он и смотреть боялся. Она так испугалась, что сбежала. а потом когда узнала что беременная пришла к правлению и дождалась Ваню но сказать ему так ничего и не смогла подошла спросить который час он ответил вежливый красивый и равнодушный он не узнал ее а она снова испугалась и ушла не с чем я ругала Нинку уговаривала пойти к Ване уже с ребенком Если надо даже к руководству проситься на приём. Времена тогда были другие, строгие. За такое по головке не погладили бы. Вполне мог погон лишиться за моральное поведение. Я убеждала Нину, что он женится на ней, и она поверила. Тем более сын по её словам был одно лицо со своим отцом. А я понимала, что это мой шанс изменить жизнь. полностью покончить с унизительной беспросветной нищетой клеймом дедомовки и дочери сумасшедшей но для этого мне нужен был ты саша и не нужна нина урсула замолчала и никита испытал облегчение не слыша её скрипучего голоса говорившего с таким надрывом будто она на страшном суде Но та снова заговорила, прикрыв рукой глаза. Нас как раз осталось в палате двое. Ночи не ни стало плохо с сердцем она, попросила позвать медсестру, а я Я знала, что другого шанса у меня не будет. Я накрыла голову подушкой и слушала, как она хрипит. Она встала сама. попробовала дойти до двери, но потеряла сознание. И я тащила её на свою кровать. Я не верила, до конца не верила, что у меня получится. У меня от страха даже поднялась температура. Но когда утром пришли нас будить, медсестра сама назвала её моим именем, и в ту ночь официально в больнице умерла Орсула Звягинцева. мне принесли её сына, а свою дочь я больше никогда не видела.